Глава 39. Великое собрание Чингхо началось через 20 мегасекунд после этого. Солнечная система Намченна стала зоной катастрофы. Алчин почти опустел. Его население жило в лагерях на Намченне, но не голодало. Марск, меньшая луна, был радиоактивным пожарищем. Его восстановление будет работой столетий. Там погиб почти миллиард человек. Но последние грузы продовольствия были спасены. Автоматика внешних агротехнических систем восстановлена, и это уже было хорошо для двух миллиардов уцелевших на Тарлске. Автоматика Намчена грохнулась и работала в пределах разве что 10% от своей эффективности до катастрофы. Те обитатели системы Намчена, которые до этого момента дожили, ее восстановят. Не будет вымирания, не будет темных веков. Внуки уцелевших будут дивиться ужасом того времени. От цивилизованного места для великого собрания всё равно не было. Фам и Сура придерживались прежнего решения. Собрание пройдёт у разлома Бризго, самого пустынного места в середине системы. По крайней мере, там не придётся ни смотреть на разрушения, ни решать местные проблемы. От разлома Бризго планета Намчен и её три луны смотрелись только зелёно-голубатым диском и тремя точками света. Сура Винш потратила последние ресурсы своего астероида на строительство временной базы для собрания. Фам надеялся, что успех Чингхо произвел впечатление на Суру. «Мы спасли цивилизацию, Сура. Теперь-то ты мне веришь? Мы не обязаны быть всего лишь жуликоватыми торговцами». Но Сура Винш была уже очень стара. На расцвете цивилизации медицинская наука обещала бессмертие. В первые тысячелетия прогресс шел семимильными шагами. Достигли рубежа двухсот лет жизни, даже трёхсот. Дальше прогресс пошёл не так быстро и куда дороже. И постепенно человечество рассталось с ещё одной наивной мечтой. Анабиоз может отложить смерть на тысячи лет. Но даже при лучшей медицинской поддержке нельзя ожидать более пятисот лет реальной жизни. Это был последний предел, достигнутый человеком. И добраться до него было, ох, как недёшево. Самоходное кресло Суры было больше похоже на передвижной госпиталь, чем на мебель. Руки её дрожали, слабые даже в невесомости. "Нет, Фам", ответила она. Глаза её были так же ясны и зелёны, как раньше, наверняка пересаженные или искусственные. Голос был более, чем наверняка, синтетическим, но Фам слышал в нём прежнюю улыбку. "Это же должно решить Великое собрание, помнишь?" Мы никогда не могли с тобой согласиться о твоих планах. Смысл собрания в том, чтобы поставить вопрос на голосование». Это Сура повторяла с первых столетий, когда поняла, что Фам никогда не откажется от своей мечты. «Сура, я не хочу тебя огорчать. Но если моя точка зрения должна явно возобладать над твоей, то да будет так». База, построенная Сурой у разлома Бризга, считалась бы огромной даже до катастрофы. Возле неё могли перешвартоваться звездолёты всех существующих флотов. Исура обеспечила систему безопасности в радиусе более 2 миллионов километров за пределами разлома. Центральным помещением базы был зал заседаний с нулевой гравитацией. Наверное, он был самым большим в истории, куда больше, чем требовали бы любые практические нужды. За несколько мегасекунд до самого собрания шли знакомства. Самые большие встречи торговцев из тех, что были может быть, самые большие из всех, что еще будут. Фам выкраивал для участия в них каждую килосекунду из расписания спасательных работ. Каждый день он завязывал новые контакты. Разговаривал с людьми больше, чем за столетия своей прежней жизни. Как-то он должен был обратить сомневающихся. А их было так много. Достойные в основе люди, но такие осторожные, такие разумные. И многие из них его потомки. Их восхищение, даже любование им, казалось искренним. Но он так и не знал, скольких же он все-таки убедил. Фан понял, что действуют резче, чем когда-либо в бою, чем даже в трудной торговле. «Неважно», — напомнил он себе. Он ждал этого всю жизнь. Неудивительно, что за мегасекунды до последнего испытания он нервничает. Последние мегасекунды перед собранием прошли в лихорадочных изменениях расписания. В солнечной системе Намчену всё ещё не хватало приличной автоматики. Ещё не одно десятилетие будет необходима внешняя помощь, чтобы не дать соскользнуть назад, чтобы убедиться, что снова не всплыли никакие оппортунисты. На Фам хотел иметь на собрании своих людей, и Суро не стал играть на этом его желании. Они вместе составили схему, по которой все люди Фама оказывались на базе, и при этом новое руководство Намчена не подвергалось риску. И наконец наступило время Фама. Единственная величайшая возможность сделать всё так, как должно быть. Он глядел мимо занавеса главного входа на простор зала. Сура только что представила Фама и сходила с ораторской трибуны. Со всех сторон грянули аплодисменты. "Боже мой", пробормотал Фам себе под нос. "Нервничайте, сэр", спросил сзади Сэмю Парк. "Чертовски верно замечено". А на самом деле только раз в жизни он испытал такой страх. Когда мальчишкой взошёл на мостик Звездолёта и встретился лицом к лицу с торговцами из Ченгхо. Фам повернулся к своему флаг-капитану, саме улыбался. После спасения Тарлска он был счастлив как никогда. Плохо, что он больше не будет летать во всяком случае во флоте Фама. Спасённые его командой люди действительно были его родственниками. Ещё это его симпатичная пра-пра-правночестная племянница. Жан хорошая девочка, но у неё своё понятие о том, как должен сам себе строить свою жизнь. Сын протянул руку. Удачи, сэр. Ифан прошёл сквозь занавес. По дороге к трибуне он миновал суру. Не говорить ни слушать времени не было. И увечшая рука погладила его по щеке, и он зашёл на трибуну под накатывающей волна за волной аплодисменты. «Спокойнее. Ещё, по крайней мере, двадцать секунд, пока он должен будет что-то сказать. Девятнадцать, восемнадцать». Огромный зал был почти семьсот метров в диаметре и построен в стиле древних зрительных залов. Вся аудитория представляла собой сферу из людей, свободно расположившихся вдоль её внутренней поверхности, лицом к крохотной трибуне оратора. Фома гляделся из стороны в сторону, вверх и вниз. Это всюду на него глядели люди. Поправка. Пласа пустых мест около 100.000 для тех людей Ченг Хо, которые погибли при уничтожении Марыска. На таком расположении мест настояла Сура в честь памяти погибших. Фам согласился, хотя и знал другую цель суры напомнить всем, что предложение Фама может обойтись в ужасную цену. Взойдя на трибуну, Фам поднял руки над головой. И это всюду люди Ченгхо ответили тем же жестом. Через секунду аплодисменты в его ушах загремели ещё громче. Среди толпы повсюду были и женщины, кое где очень редко в других местах так же часто, как мужчины. А ещё в других местах, Страндманьянская Ченгхо, женщины были в подавляющем большинстве. Может, надо бы апеллировать больше к ним? После Страндмана он понял, что женщины часто видят дальше. Но пред рассветки средневековой Кенберы отпускали его не так легко, и сам себе не представлял, как вести за собой женщин. Он обратил ладони наружу и стал ждать, пока постепенно стихнет шум. Слова его речи плавали серебряной надписью перед его глазами. Он годы её обдумывал и после спасения несколько мегасекунд отшлифовывал каждый нюанс, каждое слово. И вдруг серебряные символы стали не нужны. Глаза его смотрели на людей мимо этих букв, и слова потекли без усилий. Мой народ, шум толпы почти стих. На него глядело миллион лиц снизу, сверху, со всех сторон. Сейчас вы слышите мой голос с едва ли секундной задержкой. Здесь, на этом собрании, мы слышим своих коллег из Чэнхо, пусть даже со старой земли меньше, чем через секунду. Впервые быть может, единственный раз мы видим Кто мы все такие? И мы можем решить, кем мы будем. Народ мой, я поздравляю вас. Мы прошли через световые годы испале от гибели великую цивилизацию. Но это сделали вопреки самому страшному предательству. Он замолчал, сделав торжественно-траурный жест в сторону пустых мест. Здесь, у нам ченам, мы сломали колесо истории. На тысяче миров человечество воевало непрестанно и приводило себя к вымиранию. Единственное, что спасает расу время и расстояние. Но до сих пор это было и проклятием, заставляющим человечество повторять свои ошибки. Фам замолчал и почувствовал, как по его лицу расплывается неуловимая улыбка. А теперь есть надежда объединение двух половин того, чем стало человечество. позволит целому жить вовеки. Он огляделся, давая скорлупкам увеличить отдельные лица. Они слушали, согласятся ли они в конце. Целому жить вовеки, если мы сможем сделать Ченхо не просто группой торговцев, продающих товар покупателю. Фам немного помнил из того, как говорилась речь. Её идеи и призывы давно уже стали для него привычными. Воспоминания касались лиц, надежды, читаемой на многих из них, осторожной защиты на гораздо большем числе. В конце он напомнил, что близится голосование, последнее решение о том, чего он просил. Итак, без вашей помощи мы наверняка падём, раздавленные тем самым колесом, которое крушит цивилизации наших клиентов. Но если вы заглянете чуть дальше моментальных торговых интересов, Если сделаете дополнительные инвестиции в будущее, нет той мечты, которую мы в конце концов не достигнем. Если бы в зале была гравитация или он был бы на поверхности планеты, Фам бы грохнулся, сходя с трибуны. Даже и так, Сэмми Парк был вынужден перехватить его возле занавеса. Над головой сквозь занавесы грохот аплодисментов стал ещё громче. Сура осталась в комнате перед залом, но теперь появились и новые лица. Радко Бутра и Ко, его первые дети, уже старше, чем он. Сура, кресло её пыхнуло воздухом, и она приплыла к нему. Ты меня не поздравишь с моей речью? Улыбнулся Фам, всё ещё не твёрдо стоя на ногах. Он протянул руки, нежно взял в них старческие руки Суры, такие увядшие. О, Сура, это должен был быть наш триумф. Сура же была готова проиграть. И теперь она была так стара, что никогда не увидит в этом ничего, кроме поражения. Она никогда не увидит, что создали они вдвоем. Аплодисменты над головой гремели все сильнее. Сура подняла глаза. Да, ты в любом смысле выступил лучше, чем я думала. Но ты всегда был лучше, чем мог кто-нибудь себе представить. Синтезированный голос звучал одновременно и печально, и гордо. Она показала жестом наружу, прочь от залы и шума. Фам вышел за ней, и шум за ним стал тише. "Но ты же знаешь, что это во многом везение. У тебя бы не было ни одного шанса, если бы катастрофа на Мченна не случилась как раз перед подлётом флота флотов". Фам пожал плечами. "В этом, конечно, повезло, но это и доказало, что я прав, Сура." Мы же знаем, что такой коллапс почти наверняка полностью смертелен. Но мы их спасли». То, что было видно от тела Суры, было одето в стеганный костюм, не скрывающий худобы ее членов. Но ум и ее воля остались прежними, поддерживаемыми медицинским оборудованием кресла. И она тряхнула головой почти естественно, как тогда, когда была молодой. «Спасли? Конечно, вы многое изменили к лучшему». Но ведь все равно погибли миллиарды. Будь честен, Фам. У нас тысяча лет ушла на подготовку этого собрания. Такое не сделаешь каждый раз, когда какая-нибудь цивилизация загремит в унитаз. Если бы не гибель Марыска, даже твоих пяти тысяч кораблей не хватило бы. Вся система осталась бы на пределе своих возможностей, ожидающей в ближайшем будущем еще большей катастрофы. Всё это было фамуизвестным. С вариантами этих аргументов он спорил мегасекунды до собрания. Но нам член самое трудное спасение, которое может нам встретиться с уры. Старая цивилизация, окопавшаяся, эксплуатирующая ресурсы целой солнечной системы. Удолегче было бы с планетой, которой грозит биологическая война или даже тоталитарная религия. Сур окачала головой. Даже сейчас она не хотела понять, что говорит Фам. Нет. Во многих случаях вы можете изменить ситуацию, но чаще, чем наоборот, будет как на Канбере. Небольшое изменение к лучшему, написанное кровью торговцев. Ты прав. Без флота флотов цивилизация в системе Намчена погибла бы. Но выжила бы часть людей на планете. Могли уцелеть несколько городов в поясе астероидов. Повторилась бы старая история, и когда-нибудь снова возникла бы цивилизация, пусть даже путём внешней колонизации. Ты перебросил мост через эту бездну, и миллиарды тебе благодарны, но потребуется года осторожного управления, чтобы вернуть систему к работе. Может быть мы, жест в сторону зала собраний. Можем это сделать, а может быть, нет. Но я знаю, что мы не можем делать этого всюду и всегда. Сура что-то сделала, кресло пыхнуло и остановилось. Она повернулась, протянула руки и положила их на плечи Фама. И вдруг у нас пытал странное чувство, почти кинестетическую память о её руках на своих плечах и её лице перед собой. Это была память ещё с того времени, когда они не были партнёрами, не были даже любовниками, воспоминание о первых днях на репризе. Сура Винш, молодая женщина, серьезная. Бывало, что она сильно сердилась на малыша Фома Нювана. Бывало, что она хватала его за плечи и пыталась ему втолковать то, чего молодой варвар не знал и знать не хотел. Неужели ты не понимаешь, сынок? Мы растянуты на весь людской космос. Но мы не можем управлять всеми цивилизациями. Для этого тебе нужна раса любящих рабов. Чангхо никогда ею не будет. Фам заставил себя посмотреть в глаза Суре. Она говорила это с самого начала и никогда не переставала говорить. Я должен был знать, что когда-нибудь к этому придёт. И сейчас ей предстоит проиграть, и Фам ничем не может ей помочь. Прости меня, Сура. Когда будешь говорить свою речь, можешь сказать это миллиону человек. Многие из них поверят. А потом все проголосуем, и И потому что увидел он в великом зале, потому что видел в глазах Сурри Винш, впервые Фам знал, что победа за ним. Она отвернулась, и искусственный голос был тих. Нет, я не буду говорить речь. Выборы? Странно, что теперь ты должен от них зависеть. Мы слыхали, ты положил конец Странтмнянскому погрому. Изменение темы было дурацким, но замечание затронуло болевую точку. — У меня оставался только один корабль, Сура, что бы ты сделала? Я спас их чертову цивилизацию, ту часть, которая не была чудовищной. Сура подняла руку. — Прости, Фам, ты просто слишком везучий, слишком умелый, — казалось, она говорит сама с собой. — Почти тысячу лет мы с тобой готовили это собрание. Конечная цель всегда была химерой, но по дороге мы создали торговую культуру, которая может прожить дольше самых оптимистических твоих мечтаний. Я всегда знала, что в конце, когда встретимся лицом к лицу с великим собранием, здравый смысл победит. Голова ее тряслась, голос дрожал. Но я не могла себе представить, что тебе так повезет по времени с катастрофой Намчена, или что ты так волшебно ее используешь. Фам, если мы пойдем твоим путем... За 10 лет мы наверняка получим здесь на намчене новую катастрофу. Через несколько сотен лет Чинхо распадётся на десятки-десятков конфликтующих структур, каждая из которых будет считать себя межзвёздным правительством. И наша общая мечта рухнет. Да, ты прав, Фам. Ты мог бы выиграть выборы, и потому их не будет. По крайней мере, таких, как ты хотел бы. Эти слова как-то дошли до него не сразу. Фам Нювен сотни раз встречался с возможностью предательства. У него выработалось на это чутье еще раньше, чем он увидел первый звездолет. Но Сура — единственный человек, которому можно было доверять всегда, спасительница, возлюбленная, лучший из друзей, с которой они каждый план строили вместе всю жизнь. И теперь... Фам оглядел комнату. И у него в уме шла такая глубокая перестройка, как не было всю жизнь. Кроме Суры в комнате были её помощники шесть человек. Ещё Радка, Бутра и Ко. Из его людей только Сэми Парк. Он стоял чуть в стороне от других, и вид у него был неважный. Наконец Фам вернулся глазами к Суре. Не понимаю. Но в чём бы ни была игра, вам никак не отменить голосование. Меня слышали миллион человек. Сура вздохнула. Слышали? И на честных выборах ты мог бы получить незначительное большинство, но многие, кого ты считаешь своими последователями, на самом деле они со мной. Она не решалась договорить, и Фам снова посмотрел на троих своих детей. Ратко избегал его взгляда, но Бутра и Ков встретили его прямо и мрачно. Мы не хотели делать тебе больно, отец сказал Ратко, посмотрев на него наконец. Мы тебя любим. — Весь этот фарс с выборами был только чтобы тебе показать, что Чанг Хо не может быть тем, что ты хочешь. Но все пошло не так, как мы ожидали. Слова Радко не имели значения. Важно было выражение лиц детей. Та же замкнутая каменность, как у братьев и сестер Фама однажды утром на Канбере. А любовь, которая была между этими днями — фарс. Он снова посмотрел на Суру. «Так как же ты предполагаешь победить? Внезапная случайная гибель полумиллиона человек или селективная ликвидация 30 тысяч убежденных нювенистов? Это не поможет, Сура. Там в зале слишком много хороших людей. Может быть, сегодня ты и победишь, но разойдется весть, и рано или поздно ты получишь гражданскую войну». Сура качнула головой. «Мы не собираемся никого убивать, Фам. И весть...» не разойдётся. По крайней мере, не разойдётся широко. Твою речь запомнят люди в зале, но не их рекордеры. В основном участники пользуются нашими устройствами. Наше гостеприимство ты помнишь? В конце концов твоя речь будет отшлифована до более безопасной. В следующие 20 секунд продолжал Сура. У тебя будет специальная встреча с твоими оппонентами. Выйдя оттуда, ты объявишь о достигнутом компромиссе. Ченг Хо будет больше сил вкладывать в свои сетевые информационные службы, которые могут помочь в возрождении цивилизации. Но ты отзываешь своё предложение о создании межзвёздного правительства, убеждённый нашими аргументами. Фарс. Ты можешь это подделать, но потом тебе придётся убивать многих и многих. Нет. Ты объявишь о своей новой цели — экспедиции к дальнему краю людского космоса. Будет ясно, что это частично из-за горечи отказа, но ты пожелаешь нам добра. Твой дальний флот уже почти готов, Фам. Примерно в 20 градусах дальше по разлому Бризга. Мы его снарядили хорошо и честно. Автоматика флота хороша сверхобычного, куда дороже, чем может быть прибыль. Тебе не понадобится непрерывная вахта. и первое пробуждение будет через столетия. Фам оглядел по очереди лица собравшихся. Предательство, задуманное Сурой, могло выйти, но только если большинство капитанов флотов, которых он считал на своей стороне, на самом деле таковы, как Радко, Бутро и Ко. И только если его людям скормили соответственную ложь. Как давно ты это задумывала, Сура? Еще с твоей молодости, Фам. Почти все годы моей жизни, но я молилась, чтобы до этого не дошло. Фам кивнул оцепенелый. Если она планировала так за, где очевидных ошибок быть не должно, но это и не важно. Мой флот ждёт, говоришь? Губы его кривились, произнося эти слова. И все неисправимые должны быть его экипажи? Сколько? 30.000? Куда как меньше, Фам. Мы очень тщательно изучили твоих убеждённых последователей имея выбор кто согласится лететь в вечный полёт без возврата его последователи тщательно не допустили в эту комнату всех кроме Сэмми Сэмми флаг-капитан не отвёл глаз но губы его дрожали Сэр я прошу прощения Джан хочет для меня другой жизни Мы мы остаёмся в Чангхон но мы не можем лететь с вами Фам склонил голову. — Понимаю. Сура подплыла ближе. И Фам подумал, что может схватиться за ручку кресла и пробить кулаком эту тощую грудь под надутой оболочкой. И при этом руку сломать. Сердце Суры уже много столетий механическое. — Фам, сын мой, это была прекрасная мечта, и, преследуя ее, мы стали тем, чем стали. Но все же это была всего лишь мечта. «Несбыточная мечта!» Фам отвернулся, не ответив. У двери уже стояли охранники, готовые его эскортировать. На детей он не посмотрел. Мимо Сэмми Парка прошел, не сказав ни слова. Где-то в спокойной и холодной глубине сердца он желал своему флаг капитану добра. Сэмми предал его, но не так, как другие. И Сэмми, несомненно, поверил в ложь о дальнем флоте. Даст Бог, всеми никогда не додумается до правды. Кто заплатил бы за такой флот, как описала Сура? Только неприжимистые купцы, как Сура Винч, и их имена лицы и дети и другие заговорщики этого дня. Куда дешевле, куда надёжней построить флот из настоящих гробов? Мой отец бы их понял. Лучше уродить те, что спят вечным сном. Фомнёв он вышел в длинный коридор, окружённый незнакомыми охранниками. и в его памяти навек осталось виденное в последний раз лицо Суры, со слезами в глазах. Последняя ложь. Тесная каюта, почти полная тьма. Комната, какую мог бы занимать младший офицер в маленькой временной базе. Рабочий комбинезон, плавающий в шкафу. Шептала метко на нем, и в глазах плавало имя. «Фам Тринли». Как всегда, когда Фам поддавался злобе, воспоминания были реальнее образов на скорлупках, и возвращение к настоящему было будто насмешкой. Дальний флот Суры не оказался флотом гробов. И даже теперь, две тысячи лет спустя после предательства Суры, Фам не мог этого объяснить. Скорее всего, были другие предатели, нелишенные власти и совести, которые настояли, чтобы Фама и тех, кто его не предал, не убивать. Флот был чуть лучше переоборудованных космических барж, где места хватало только для изгнанников и анабиозных танков для них. И у каждого корабля флота была отдельная траектория. Через 1000 лет они были рассеяны по всей ширине и глубине Плютского космоса. Их не убили, но Фам усвоил урок. Он начал свой медленный и скрытный путь назад. Сура была вне досягаемости смертного. Но оставалась созданная ею Чанг-Хо, предавшая его Чанг-Хо. Оставалась его мечта. И с этой мечтой он умер бы на Триленде, не выкопая его Сэмми оттуда. Сейчас судьба и время вручили ему второй шанс — обещание фокуса. Фам стряхнул мысли о прошлом и подрегулировал локализаторы на виске и в ухе. Работы предстоит больше, чем когда-либо. Пришлось ещё несколько раз рискнуть на личную встречу с Винжем. С хорошей тренировкой Винжу удалось научиться справляться с сюрпризами вроде этой психованной беседы с Нао, и как не выдавая себя. Да, это было самое простое. Сложней будет отвлекать его от того, что Фам действительно имеет в виду. Фам повернулся в спальном мешке и дал своему дыханию перейти в лёгкий храп. За глазными яблоками двигались образы, следя за действиями Рейнельд и шпионов. Он снова их перехитрил, а в будущем, если не будет дурацких сюрпризов в будущем, Анна Рейнльд оставалась самой серьёзной угрозой.